А сейчас перед немецкими товарищами предстали новые светлые корпуса, вереницы мощных тракторов, ждущих старта на полях нашей страны, за границей, в том числе и в ГДР. Тысячи дружелюбных, озаренных улыбками лиц, шквал аплодисментов сопровождал делегацию по всему заводу. А на митинге трактора строители с большим вниманием слушали простые и весомые слова Хонекера. Заветы павших и живых победителей в Великой Отечественной войне и заветы немецких антифашистов, которые плечом к плечу с ними сражались за уничтожение фашизма, на вечные времена священны для нашей партии и нашего народа. Неизменно укрепляя братский союз между КПСС и СЕПГ, между СССР и ГДР, мы притворяем эти заветы в жизнь. Для нас большая честь иметь возможность выразить здесь, на Сталинградской земле, 30 лет спустя после победы Советского Союза над фашизмом, благодарность народа социалистической ГДР за этот всемирно-исторический освободительный подвиг. Это говорил, обращаясь к советским рабочим, такой же, как и они, Человек рабочей закалки, верный наш друг и соратник по общей борьбе, прошедший большой и нелегкий путь от простого рабочего коммуниста через фашистские тюрьмы до генерального секретаря Социалистической Единой Партии Германии. «Непоколебимым принципом нашей политики является вечная дружба с Советским Союзом», заявил Хонекер в Волгограде. Эти слова имеют непреходящее значение. Они являются программой на будущее, но в то же время ощутимой исторической реальностью. Это было убедительно продемонстрировано в течение восьми дней визита партийно-государственной делегации ГДР в СССР, пронизанных духом пролетарского интернационализма, братства и единства, наполненных яркими, волнующими событиями. Новые рубежи в строительстве социализма в ГДР наметил, состоявшийся в конце мая 1976 года, девятый съезд СЕПГ. Помню, с каким воодушевлением делегаты съезда восприняли слова «Приветствие ЦК КПСС! Сотрудничество между нашими странами охватывает ныне все стороны жизни общества. Оно стало существенным фактором в решении задач социалистического коммунистического строительства в обеих странах. СССР-ГДР. 30 лет отношений. 1949-1979 годы. Документы и материалы. Страница 526. А теперь хотелось бы рассказать о двух событиях. Разных по значимости, но одинаково выразительно, правда, каждое по-своему, иллюстрирующих крепнущее сотрудничество между нашими братскими странами. 1977 год. Пресс-конференция для журналистов, посвященная 60-летию Великого Октября. В актовом зале Советского посольства собрались корреспонденты, представляющие все средства массовой информации ГДР, Внушительное число постоянно аккредитованных в Берлине иностранных журналистов, в большинстве своем западных, а также журналисты, специально приехавшие из западного Берлина на эту пресс-конференцию. Надо сказать, что последние никогда не упускали случая, чтобы задать какой-либо каверзный, а то и провокационный вопрос на такого рода мероприятиях не была исключением и проводившаяся на этот раз пресс-конференция. Но это, по моему глубокому убеждению, вовсе не означает, что надо избегать встреч с журналистами. Совсем наоборот. Ведь правдивые цифры, аргументированный меткий ответ на вопрос, если они, пройдя редакторской ситы, все же попадают на страницы буржуазной прессы, сами по себе делают большое и полезное дело. Объективно информирует общественное мнение о позиции СССР, о наших успехах. На данной пресс-конференции зал в частности внимательно и чутко реагировал на тот факт, что в 1913 году